Глава 45. Дверь захлопнулась, и Турбанов оказался в большой унылой комнате, типа раздутой санаторной палаты, где на узких койках могли бы разместиться человек 30, но размещался в ближнем углу только один припухлый субъект в растянутых тренировочных штанах. Он обрадовался Турбанову как родному, сразу подробно заговорил о себе и больше не замолкал никогда. Мимоходом выяснилось, что это никто попало, а тот самый Карагозин, бывший арендодатель реки Волги и обладатель прав на новую версию гимна. Он сидел здесь, в санаторной неволе, уже два месяца и все ждал хоть каких-то утешительных новостей о своей судьбе. При виде Турбанова мнительный Карагозин решил, что к нему запустили подсадную утку, чтобы его разговорить. Он и сам был рад разговориться хоть о чем. Во-первых, о национальной идее. Это, конечно, святое, кто бы спорил. Но конец света не очень практичен с точки зрения концентрации финансовых потоков. Есть риск распыления. А ведь предлагали шикарную идею про алмазы. Не в курсе? Я как раз на той оперативке был. В общем, Глузман в Минкосмосе подготовил научную справку хотя, возможно, из интернета скачал. Короче говоря, нашли планету в два раза больше Земли. Расстояние всего лишь 40 световых лет. Там вся поверхность почвы — алмазы, чистейшие сплошняком. По весу — треть планеты. И тут мы раз на весь мир заявляем алмазный приоритет. Какой проект, а... Можно весь народ воодушевить на годы вперед. Бюджет грандиозный, финансовые потоки четкие, а затрат почти никаких, но только в рекламу побольше ввалить. И потом можно провозгласить, что полет продлится пять лет, ну или семь, как начальство решит. «Но нет же», — огорчался Карагузин, — «выбрали конец света». Суверенный управляемый, само собой. А раз управляемый, то давайте строить центр управления, наблюдения. Ну, чтобы, конечно, бункер на большой глубине, бронированный лифт, оптик там дальнобойная. Я взялся, конечно, еще и не за такое брался. А потоки-то? Тьфу! Кот наплакал. Этому откати, этого бери в долю. Все ведь хотят. Все до одного. Ну и меня самого можно понять. Я себя тоже не на помойке нашел, ведь так? Развивая тему, Карагузин возбуждался, повышал голос и градус упрека. А сейчас они, значит, хотят мне лифт пришить. Я вроде как этот лифт украл. Ну да, я согласен, лифта нет. А по смете он был самый дорогой, 17 этажей вниз. Углеродистая броня, лазерные затворы. Никаких денег не хватит, если каждый миллиард на счету. Все материалы по тройной цене. И чучмеков, гастробайтер, взвать нельзя. Секретность. А хозяйственный отдел тоже красавцы. Вместо дальнобойной оптики закупили китайские веб-камеры, самые дешевые, говорят, на миллиард. Хотели в главном зале экраны вмонтировать на тысячу квадратных метров, ну, чтобы наблюдать одновременно любой район. В конце концов обошлись тонированными окнами, а не зеркальные с той стороны. Сиди себе в кресле, как в дамском салоне, и наблюдай людские массы в окно. Ладно, хоть снаружи тебя не видать. Вот вбили себе в голову. Глубинный бункер, глубинный бункер. «Сами сообразили бы, если нет лифта, какая глубина?» «Здесь вот именно что, стеклянный валдырь, глубина мизерная, почти все на поверхности торчит, и все на соплях». Турбанову страшно хотелось спать. Он уплывал, погружался на самое дно, потом вздрагивал и всплывал от голоса Карагозина, который все продолжал говорить. При очередном всплытии Турбанова ужаснул вид плачущего сокамерника. Он рыдал в голос, повторяя отчаянным полушепотом, как он боится, боится, боится пожизненной фрустрации. У них ведь даже фрустаторов нет умелых, одни киллеры самодеятельные. Со второго или третьего раза достреливают кое-как. «Передайте, пожалуйста», — умолял Карагозин. «Скажите, я свой человек, очень преданный, я лично пригожусь». «Попросите за меня, а я, когда выйду, вам 200 лимонов на счет приведу, или 250?» Не прошло и полутора суток, как явился вкратчивый полковник Фомин и сказал Турбанову с величайшим почтением, Михаил Игнатьевич, уже прибыли и вас ждут».